Глава десятая. Бывали такие дни, когда мы с дедушкой Ульхом ранним утром пересекались во дворе и устраивали посиделки на ступенях крылечка. Он с неизменной трубкой в руках, а я, закутавшись в одёжке, как капуста, чтобы не простыть и не отморозить всё самое ценное, с кружкой ароматного кофе. В этот раз уютная тишина была нарушена. Ульх делился результатами проверки дома Мартина. «Домик неплох, крышу Диего с Кевином уже поправили». «Там пустяк был. На зиму хватит, но летом лучше перекрыть. Грязёк у Мартин магии убрал сам, но мебель надо менять. Рухлядь такая, что сесть страшно. Я бы там ещё внутреннюю перегородку поставил. А то спальня и кухня, одно помещение для холостяка вполне нормально. А когда в доме несколько человек проживает, да ещё с девочкой, это не дело. Там и надо-то несколько блоков. Оправимся за раз». «Пока будем делать, дом немного подсохнет от отопителей, да и печь мы распалили. Через пару дней можно досушивать магией и красить». «Там есть печь? Дровяная?» «А как же, тут без печи зимой делать нечего. В том, что там будет тепло, я не сомневаюсь, завтра туда женщин свожу. Пусть подскажет что делать. А парня занять чем-то надо, у него еще несколько дней свободных есть». прежде чем начнёт в город мотаться на службу. Нечего чёрные думы перемалывать. Да у нас дел по уши. Дед, мне вот парты нужны, а вы все гребешками балуетесь, да ерундой всякой. Мы с Беатрис три дня, как объявление о найме учителей, дали в местную газету. Письма уже начали поступать. Даты собеседования скоро назначу. Вдруг завтра учителя появятся, а у нас классов нет. Тут я, конечно, слегка поторопела события, но возмущение моё было обоснованным. Вот и припашите бугая там, где у пацанов селёнок не хватает. Мне ли тебя и Геве научить? Тем более Мартина сам не против к делу приобщиться. А домом оришки и дети займутся под женским приглядом. На дворе работы сейчас мало. Дежурные расслабились. Да и швеи наши второй комплект домашней формы доделывают. Переключаться на другую задачу, а то надоело им, наверное, шить одно и то же. «Правда, на твоей стороне. С партами мы затянули, ты сколько раз говорила. Только начать-то начали». но ну, так на это время нужно. Ребята ещё не готовы к такой работе без взрослых. Вот и приходится контролировать каждый шаг. Нам бы станочек и артефакт для сращивания брусков не помешал. дел бы быстрее пошло». «Так почему я об этом только сейчас узнаю?» «Я с трудом перевела дух. Деда я очень уважала, но разозлилась знатно. Надо же, работа у них не спорится, потому что инструментов нет. Я догадаться должна была об этом?» дед Моё дело — дать банку распоряжения на оплату. Всё остальное к Беатрис и Дэвису. Ты, главная информацию предоставь. Они уж потом со мной согласуют. «Не кипятись, понял я. Ты вот лучше послушай. Знаешь, что пацаны удумали?» «Я даже сперва не поверил». Оказывается, старшие мальчишки, сделавшие упор на столярном мастерстве, Решили собрать все баллы, полученные за работу мастерской, и копить их для покупки какого-то непонятного для меня станка. На себя они решили тратить только те баллы, что были получены за пределами мастерской. Более того, они даже примерно подсчитали, сколько им понадобится. Тут отличились Шон и Колин, которые более-менее шарили в счёте. Привлекли к делу и своих наставников, выяснив у стариков-разбойников стоимость станка. Гевин, видя такое рвение, помог подросткам соотнести стоимость товаров, которые они обменивали на баллы, и привести к общему знаменателю — стоимости станка. Сумма вышла запредельной. Чтобы провернуть эту задумку, парням придётся работать несколько месяцев на пределе возможностей. Так что идея временно заглохла. Тут-то я и задумалась. По большому счёту станок я должна оплатить сама. Это не проблема. Но как не убить такую прекрасную инициативу? Парни объединились, чтобы решить насущную проблему. Самостоятельно. Не пошли просить, стали сразу искать способ. Сообща, обратились к наставникам, которые поболее разбираются, вникли в детали, провели расчёты. Даже от помощи Коли на и воротить не стали. А ведь ещё несколько месяцев назад смотреть не могли на него спокойно. Каждый норовил сказать гадость или залезть под кожу. В общем, всё это радовало меня до сентиментальных соплей. И как мне сейчас быть? Ведь станок, по сути, будет общим, а баллы — это личный доход каждого из них. будто раздирали меня сомнения весь оставшийся вечер. Купить станок самой на деньги фонда и сэкономить время или всё же позволить пацанам довести начатое дело до логической точки и позволить отпраздновать первую личную победу. Парочка дедов-неразлучников лишь плечами пожали. Якобы деньги твои, вот решай сама. А нам этот станок не к спеху. Флина тоже особо не потревожишь такой ерундой. Брат стал целыми днями пропадать на службе, возвращаясь только к вечеру, и устраиваясь на своём стуле поближе к Василию. «На кухне полной, снующей туда-сюда народа, особо не поговоришь. Думала, гадала, а выход из ситуации всё-таки нашла. И, как мне показалось, весьма удачной. На следующий день, довольной своей идеей, я зашла в мастерскую в самый разгар работы». «Эй, гаврики, притормозите!» — рявкнул мастер гевин так, что голос разнёсся по всей мастерской, заглушив стук инструментов. Шум прекратился, А на меня в изумлении уставился десяток пар глаз. «Парни, а скажите мне, кто из вас копит баллы на станок?» Подростки переглянулись, и в воздух несмело взлетело несколько рук. «И как? Не передумали еще?» «Не-а!» — прозвучало со всех сторон. «Не передумали!» — Шон мотнул головой, вызвав у меня улыбку. «Отлично. В таком случае вот вам мое предложение. Станок я вам куплю, но, так сказать, в долг». «А вы мне за это обустроите два класса учебных просто так, не за баллы. Нужны парты и стулья, пара шкафов под учебники, доска, опять же. Сделайте это, и мы с вами в расчёте». «И всё?» — удивлённо спросил Пепел. «Так мы же со станком быстро это всё сделаем. А баллы мы бы копили очень долго». «А вы сперва сделайте, а потом уже будете рассуждать, насколько это легко и быстро. Халтурить вам никто не позволит. Да, мастер гевин «Будут приделывать до нормального результата». Под твёрдым взглядом мастера некоторые воспитанники поюжились. Спуск он им не давал, так что и этот случай исключением не станет. «На таких условиях и мы хотим», — выступили остальные, что ранее инициативы не проявляли. «У вас есть наставник, вот с ним решайте». Поспешно перевела стрелки и бочком-бочком выскользнула из помещения, пока Гевин разбирался с желающими поучаствовать в деле. Решив задачку, я прямым ходом отправилась в швейную мастерскую договариваться с оришками насчёт ремонта и отделки дома Мартина. Мужчина выделил средства для закупки необходимых материалов. Пришла я, значит, дать указания, в итоге схлопотала ещё одну головную боль. Разговор повернул совсем в другую сторону. «Леди Эмилия!» Официальный тон сразу насторожил, и не зря. «Мы с девочками заканчиваем обшивать домочадцев, а что потом? Ведь учить надо на живых примерах». Мы подумали, что вполне могли бы брать заказы, а для этого нам нужно... Вот список. О как! немного много, ни Это, конечно, здорово, но рано Оришки решили стартовать. Я на минутку задумалась, как донести до них свою мысль и при этом не обидеть. Во-первых, потребность в одежде в этом доме никогда не иссякнет. Это же дети. Пачкается, рвется, изнашивается. Во-вторых, не забывайте, что у нас вскоре Змееловы отправляются на обучение, а в гильдии своя форма. Зачем покупать, если вы можете шить сами? Купим один комплект для примера, нам дешевле. Вам опыт работы с профессиональной формой. Я пока объявления не давала, но вам по секрету скажу, раз уж такое дело. Среди ребят есть маги, и им вскоре предстоит посещать столичную академию. А там, сами понимаете, грязь лицом ударить никак нельзя. Это же репутация всех наших обероновцев. Девичьи лица вытянулись в изумление, а в глазах загорелся интерес. «А вы как хотели? Думали, шили домашнюю одежду и на этом всё? А идеи с заказами попридержите до лучших времён. Будет у вас ещё шанс показать себя, обещаю». «В конце концов, при хорошем раскладе откроем свой небольшой салон в столице, мастерицам престиж, моим девочкам рабочие места, где можно набраться опыта, прежде чем расправить крылья и отправляться в свободное плавание. Но это будет когда-нибудь потом». Я бы предложила вам обдумать варианты детской одежды, которая понравилась бы местным. Раз уж вы так лихо освоились с размерными рядами, почему бы не развить это направление? У меня тоже несколько идей имеется, и я не прочь проверить их на наших малышах. биатрис поможет с реализацией, вдруг получится. А для высокого стиля и смелых замыслов у вас есть я, Марьяна, Беатрис, Алиена и Васила. Творите всем нам на радость. И вот вам первая задача. Скоро юбилею моей бабушки — Отмечать события будут в столице, и мне нужны больные платье по нынешней моде. А весной я отправляюсь на приём во дворец. Как вам такой заказ? Или мне стоит обратиться к другим модисткам? Девочки хором крикнули «Нет, мы сами!», после чего мы все дружно рассмеялись и приступили к обсуждению. В один из вечеров, когда на улице бушевала стихия, дождь ливший, как из ведра, под аккомпанемент грома, мысли о собственной жизни захватили меня, возвращая в далёкое прошлое. «Вроде бы и тут всё неплохо, но там же дом». «Дом». Воспоминания, пусть не о самой простой, но тем не менее моей судьбе, так поглотили, что я не сразу осознала. «Вот оно, решение». Я зациклилась на пластике, которого тут нет, а всё было на поверхности, ведь я сама время от времени заказывала китайскую еду, когда задерживалась в офисе допоздна. Коробочки под рис и лапшу настолько легкие в сборке, что справятся даже шкодята». если заранее всё подготовить. А уж делать картон непромокаемым. Дело магии, пары часов экспериментов. «Беатрис, какие у тебя планы на завтра? Есть что-то неотложное?» Получив энергичный отрицательный жест, продолжила. «Не нужно попасть в бумажные ряды, а ещё в посудный магазин хороших тканей». «А я тебе на что? Это вроде моя работа?» «Дело в том, что я пока сама не определилась с тем, что мне нужно». «Есть только идея, так что мне необходимо увидеть, пощупать, поговорить с продавцом. Ещё нужно выбрать ткань для наряда, а в посудных лавках хочу найти чаши для взбивалок». Васила просила побольше посудины, но и понадёжнее. «Да и заказ есть, сроки скоро подойдут, пора браться за работу». «Да», — согласилась Беатрис, — «это только ты сама подобрать сможешь. Ты знаешь, я тут с овором разговаривала. Он патент открыл на твоей шенковке Жучара, но я с него получила единоличное право торговли на год». «Надо бы нам за это время показать себя, что думаешь?» «А как же мы торговать-то будем? Места нет». «Во-первых, мы с отцом товар разместим по лавкам с хозяйственной мелочью. Есть несколько надёжных знакомцев». «Под реализацию сообразила я. Тихонько-легонько, а монетка будет капать». «Во-вторых, отпускала бы ты со мной ребят изредка на ярмарке. Торговые дни бывают частенько да в разных городах. Мы бы развернулись так же, как и в прошлый раз. Отлично же вышло. Ребятни опыт. Вдруг торговцами заделаются». Отлично-то отлично, если не считать драки. Разбавил я сладкую речь ложкой дёгтя, а сама задумалась, идея не дурна, только как всё это совместить с приближающейся учёбой, отпускать только выходные дни. Да ну брось, не был бы на водке ничего бы не произошло. Ваши листовки тоже помогут. Будем сообщать народу, где и после нашего отъезда можно будет разжиться товаром. А там, коль человек пришёл с листовкой, с торговцем особые условия. «Ладно, я подумаю, ответ дам позднее. А ты пока покумекай над торговым знаком». «Торговая эмблема. Я думаю, сокол — хороший символ». «Пойду я с отцом посоветуюсь, что ли?» Задумчиво сообщила Беатрия, словно уже обдумывала решение этой задачки. После поездки за покупками она несколько дней выпала из рутинного круговорота. Нашёлся-таки подходящий картон для нашей затеи. Он был специально разработан для упаковки медовых сот». а герметичность и непромокаемость обеспечивали при помощи специального раствора и артефакта, подобного тому, каким заделывали щели между блоками, при строительстве, наши мальчики, и источали швы девочки. Эта находка была удачей, ведь прогресс в создании упаковки легко будет проходить без моего магического вмешательства. Беатриш чуть ли не голову пеплом посыпала из-за того, что не вспомнила об этой разработке сама, но зато тут же сориентировалась с торговым знаком — Нашла художника, нарисовавшего красивую эмблему, и зарегистрировала всё в специальной конторе. За основу упаковок была взята конструкция тетрапаковской коробки для кефира. Весь вечер я в компании мужчин, Мартина, Гевина, Шона и Пепла, возились, складывая то так, то это куски картона. Было очень удобно, что помимо меня желаемый результат видел ишон. Таким образом, работа не затянулась на всю ночь. В итоге выработали две приемлемые формы — для второго блюда и для напитка. Далее оставалось только поиграть с размерами. Но это же ерунда. Кроме мальчишек, неоценимую помощь оказал Мартин, придумавший приспособления для облегчения сборки. А Васила к тому времени разработала четыре варианта меню из трёх блюд. На данном этапе мы могли сделать по 20 порций каждого и для первой тестовой партии сочли это более чем достаточным. А дальше дело завертелось без моего участия. Я сосредоточилась на выполнении заказа. Для разнообразия и удобства устроилась столярная мастерской. Тут был небольшой закуток, где установили деревянный стол с лавками из расчёта на 10 человек для спокойной работы в тишине. Мне было интересно понаблюдать за происходящим, за стенами мастерской. В последнее время жизнь тут кипела. Стоило доставить новенький станок, который я обещала ребятам. Работа забурлила с новой силой. Парней было проблематично выгнать с мужской территории, куда простым девчонкам ходу не было — И только мне позволялось сюда наведываться до Василия, которая не спрашивала, а только полотенцем сгоняла увлечённых ребят на ужин. В данный момент под предводительством Гевина и Ульха шла работа над обустройством учебного класса. Уже собрали парочку небольших стеллажей для книг, учительский стол и несколько стульев. Впереди была большая задача — парты для детей. Чуть раньше пепел шон изготовили мне доски под размер тех чаш, которые я приобрела для будущих взбивалок. Мне необходимо было потренироваться, прежде чем приступать к гравировке рун на металлических крышках. Я задумала добавить ещё одну функцию к взбиванию — размешиванию. Для тонких блинов, например, взбивание ни к чему. Блин получается пористые. Для начинки малопригодны, особенно для жидкой. Помимо заказа была ещё одна главная боль — подарок к юбилею бабушке Эмилия. Что подарить малознакомой пожилой обеспеченной женщине? Не по брякушке же? Ничего лучше хорошего оздоровительного артефакта я придумать не смогла. Комбинация рун для подобного предмета новостью не была и широко использовалась целителями. Но добавлю я к ним ещё одну-две для бодрости и хорошего настроения или для улучшения зрения. Это не сделает артефакт уникальным, даже если тот будет из древесины грух. на что? Отвлёкшись от своих дум и нанесении рун на плашки для взбивалок, Я заинтересовалась, что же так кропотливая пыхтя вырезает из дерева мой ребёнок. Девочки то и дело клянчили разные шкатулки, бусики и прочую ерундистику, что Гевен строго пресекал. Заработай баллы и всё купишь, а у парней и другие обязанности есть, куда серьёзнее девичьих запросов. «Дима, а что это ты такое мастеришь?» Подросток смутился от невинного вопроса, но ответил. «Свистульку манок, трой научил. И, видя недоумение и вздёрнутую бровь, Я не понимала, кого он приманивать собрался, подумал и выпалил. «Это для Габи. Она же говорить не умеет совсем. А как ей позвать кого-то? А так, представь, разок свистнет, мы окликнет, два коротких звука сообщит, что кушать хочет. Ну, как-то так. У нас в мире ведь есть азбука морза «Димка, как здорово ты придумал. Так девочке будет гораздо проще освоиться в доме. Только ты эти свистульки не делай ребятам для развлечений, а то мы с ума сойдём». «Не-не-не». Я помню, как в детдом кто-то умный барабаны детский принёс, и малышня до них добралась. Я сам тогда эти игрушки выкрыл через неделю. Мне даже Леди Ванна ничего не сказала. Хотя знала. Последствия Димкиной инициативы не заставили себя долго ждать. Габи свистком заинтересовалась и довольно быстро поняла, как им пользоваться. Стоило Мартину вернуться из мастерской, где вместе с Ульхом Гевиным и воспитанниками мастерили мебель для отдельного жилища, как дочь встретила его негодующим свистом. Именно негодующим. Звуки чем-то напоминали недовольное ворчание, как тогда, когда Васила и Лиена отчитывали бедного мужика за халатное отношение к месту будущего проживания. Хотя как такое возможно, непонятно. Ведь свистулька, по идее, выдаёт только одну ноту с разной громкостью. «Она не должна так свистеть. Утром звук был чистым». Растерянно пробормотал Димка, испортив наезд ребёнка на незадачливую папашу. «Проверю потом, а то звук некрасивый». Высказав таким необычным образом свое фе по поводу долгого отсутствия папы и благосклонно выслушав его оправдание, Габи спокойно вернулась к играм, свистом позывая кого-то из ребят. «Точно надо проверить». Димка задумчиво почесал макушку, ведь во второй раз звук был чистым и звонким, словно пение птиц. Отныне детские крики в нашем доме перемежались задорным фью-фью, которым Габи привлекала внимание друзей.